Глава 10. США. Штат Калифорния. Сан-Франциско. Март 1862 года. Пришедшая весна, хотя и до марта не было холодно с учетом мягкого калифорнийского климата, принесла с собой сразу несколько новостей. Для начала нам удалось взять под контроль всю территорию штата, по крайней мере, значимые города на побережье и границу с Мексикой. Остальная местность сама должна была выразить лояльность новым властям в ближайшие недели. Не было сколь-либо серьезных угроз появления разного рода деятелей и сопротивления. Столица штата как-то сама с собой перебралась в Сан-Франциско. Этот ключевой порт Калифорнии был и более населенным, и куда более развитым. Плюсы чисто эстетически он привлекал людей куда больше, нежели Сакраменто». Уэйтхэмптон III периодически жалобно вздыхая от того объема работы, который на него обрушился, все же тянул тяжелый воз управления штатом в период установления новой власти. Ну а поскольку он с головой ушел в управленческие дела, то делами военными занимался Нейтон Эванс. С огоньком занимался, понимая, что тут медлить нельзя. Требовалось небольшими силами, но надежно прикрыть границу с Мексикой, чтобы сторонники Хуареса даже и не думали пытаться сюда сунуться. Необходим был и куда более сильный контингент, прикрывающий от рейдов со стороны Орегона. В его задаче не должно было входить во что бы то ни стало остановить Янки. Тут разумным был иной метод реагирования». Появились небольшие отряды противника? Нападать с целью уничтожить побольше живой силы? Обнаружилось сравнимое по численности или превосходящее число федералов? Быстро посылать известия о вторжении в столицу штата и организованно отступать, огрызаясь лишь кавалерийскими наскоками и возможными ночными налетами на лагеря северян? Только так и никак иначе. Тех отрядов, которые входили в состав усиленной бригады, для этого было явно недостаточно. А помощь от баригара? Когда ее пришлют-то? Уж точно не в ближайшую пару месяцев. Следовательно, требовалось набирать местных, а тут нужно было соблюдать немалую осторожность. Кое-кого, конечно, привлекли сразу — Из числа тех, кто изначально симпатизировал Конфедерацию, но в силу малого числа не играл особой роли в политической жизни Калифорнии. Плюс банальные наемники из числа осевших в портах неудачливых старателей и откровенно близкого к криминалу народа, которых Ричардсон привлекать просто не рискнул. Да и классические латины им тоже не были охвачены из-за вполне очевидной нелюбви онных к США. «Но да мы на любовь и не упирали». На первых порах годились и откровенные наемники, готовые сражаться, пока им платят, охотно убивающие, но не желающие держаться до последнего в сложных ситуациях, где есть лишь финансовая мотивация, но нет прилагающегося патриотизма, там всегда так. Впрочем... «Привлеченных деньгами латино отправляли на север, поближе к Орегону, чтобы там, на месте, натаскивать в импровизированных учебных лагерях». «Инструкторами были сержанты из числа диких, дающие конкретным бойцам не все возможное, а лишь необходимый минимум. По полной программе стоило учить лишь тех, чья верность не будет вызывать сомнений». «Я же ждал подтверждения от Бригама Янга». Как только он объявит о независимости контролируемых им территорий от США, это будет означать одно. Мои дела в этой части континента подошли к концу, и можно возвращаться туда, где и будет окончательно решаться судьба противостояния. Зато мои личные дела стали совсем уж запутанными, подарив наряду со всем прочим еще и не слабую такую головную боль». Проще говоря, еще в Сакраменто войну, но ухитрилась проскользнуть ко мне в постель. Да так там и остаться. Причем сделала это в своей излюбленной манере, то есть втихую. Как так? Да просто однажды ночью проникла в спальню, пользуясь тем, что все вокруг привыкли, что она вечно где-то рядом околачивается. И слухи свою роль того сыграли. Черт. Я ж тогда чуть было ее не пристрелил, лишь в последний момент поняв, что кто-то чужой в комнате. Это давно знакомая девушка, а не проникший в дом незнакомец. Причем девушка, скажем так, была в том наряде, в котором я ее сроду не видел. В смысле, в женском, да очень даже женском и привлекающем. Это называется «приехали» или «приплыли». Невелика разница. Оттолкнуть это очаровательное создание, которое, судя по всему, изволило в меня втрескаться, было невозможно без того, чтобы не ранить ее чувства. Да и сама она была мне интересна, можно сказать, нравилась. Вот и случилось то, что случилось, а потом еще раз, еще однажды проникнув в мою спальню. Войнона явно не собиралась оттуда уходить». Выгонять же я ее точно не собирался. В конце концов, если девушка тебе интересна и вызывает искреннюю симпатию, то пусть все идет так, как оно идет. В остальном же не поменялось ровным счетом ничего. Та же самая одежда на людях... Хотя же мелкие поручения вроде «иди туда и передай слова» или «письменное послание». Хотя обращаться ко мне на «вы» наедине перестала перестало» и на «том спасибо». Зато принимать подарки из числа украшений — это ни в какую. Нет, принять-то с удовольствием. А вот носить, хотя это как раз понятно, они не сочетались с демонстрируемым на людях образом. Интересно другое. Сильно ли будут удивлены обе мои сестрицы, узнав об изменении уровня моих отношений с Вайноной? Почему-то мне кажется, что и тени удивления не возникнет. Меж тем, дела политические и военные шли своим чередом, но при нашем непосредственном участии. Вот мы, а именно Эванс, Хэмптон и я, Уит и уже малость подлечившийся Вилли Степплтон в очередной раз собрались в роскошном особняке, расположенном в районе Ноб-Хилл, ранее принадлежавшем бывшему губернатору Лэланду Стэмфорту. Теперь он числился резиденцией губернатора нынешнего, то есть Уэйда Хэмптона третьего. Да и остальным конфискованным домам долго скучать без хозяев не пришлось». Пусто место свято не бывает, ведь именно так гласит известная поговорка. А святых среди волчьей стаи, захватившей для конфедерации Калифорнию, сроду не водилось. Что там особняки на Нопхил? Это правослово сущая мелочь, куда более интересными объектами были золотодобывающие компании и, пусть и в меньшей степени, порты штата. То самое имущество, которое было изъято у поддерживавших магнатов. Тут надо отметить особенности работы государственной машины, что в США, что в конфедерации. Первые, само собой, никогда не изменится, а доступа к власти КША на таком уровне пока мест не имелось. В общем, была одна интересная особенность. Государство, по факту, не владело почти ничем. Оно лишь собирало налоги со штатов, а те, в свою очередь, выколачивали их из плантаторов, банкиров и прочих. Даже верфи и железные дороги, главные транспортные артерии были в руках частного капитала. Вот оно, типичное отличие демократии от монархии. Поступим мы наивно-идеалистским манерам, то есть конфисковав имущество пролинкольновских воротил и больше ничего не предприняв — «О, нам бы сказали огромное спасибо приближенные Дэвисы и банально раздербанили бы это в узком семейном кругу. Подобный расклад меня, ну, совершенно не прельщал, поэтому конфискованное у магнатов в пользу конфедерации было выкуплено» естественно, по довольно скромной, но все же не бессовестно заниженной цене. Однако циничный финт ушами заключался в том, что выкуп был произведен на деньги из тех калифорнийских банков, которые не успели вовремя подсуетиться и вывести активы. Эти самые успевшие были подвергнуты жестким клизмирующим процедурам, в результате которых сами банкиры были отправлены в далекие порнографические дали. А из их хранилища взымались деньги, драгоценности и ценные бумаги тех, кто или уже смылся из Калифорнии, или был задержан, как тот самый Томас Стар Кинг. Кстати, счета, к которым имел доступ этот священник и масон по совместительству, внушали уважение. «В любом случае, получена была очень солидная сумма, плюс у меня и Хэмптона имелись собственные запасы, которые не грех было пустить в ход, так что с недавних пор солидная доля золота добывающей промышленности Калифорнии и портовых мощностей принадлежала офицерству бригады». Так что с недавних пор солидная доля золотодобывающей промышленности Калифорнии и портовых мощностей, принадлежала офицерству бригады, которая и штат для конфедерации. Само собой, Хэмптону и мне досталось значительно больше, чем Вилли, Эвенсу и Уитту. Другим еще меньше, но очень даже неплохо по их меркам. В общем, как говорили классики, никто не ушел обиженным. Разве только раскулаченные аболиционисты. Ну так на то и война со всеми ее особенностями бытия. Они знали, чем рискуют, да и в планах было проделать то же самое с Югом. Я это знал, поэтому муками совести терзаться и не собирался. Зачем мне это было нужно? Инструмент влияния в самом ближайшем будущем, без которого реализовать последнюю часть, Плана будет куда как сложнее. Но для этого нужно было сначала дождаться вестей из Юты, а потом вернуться в Ричмонд. Вернуться. Пока же я, Вилли и Эванс в очередной раз собрались в резиденции Хэмптона. Как обычно, это было вечером, причем довольно поздним. Днем Уэйда лучше было даже не тревожить. Бедняга, измученный множеством хлопот, чуть ли не кусался. И лишь ближе к вечеру, влив в себя стакан другой виски и окутавшись ароматным сигарным дымом, командир Легиона и по совместительству губернатор Калифорнии мог нормально общаться с нами. «Много пьешь, Уэйд?» Заметил Эванс, глядя на то, как Хэмптон подливает в свой стакан еще порцию виски. «Еще месяц-другой, и это станет опасно». Неделя. «После станет легче», — покривился Хэмптон. «Слишком много работы, той, которую никому из помощников не доверишь. Она уже заканчивается. Да и Степлтон тоже пьет». «У меня плечо прострелено, а лучше виски, чем уколы морфина», — парировал Вилли. «Но мои джентльмены собрались для другого. Калифорния теперь часть конфедерации. Защитить ее от янки мы сможем даже теперь». Макклеллон не осмелится бросить сюда армию, тогда он откроет путь нашим армиям, особенно под Томокской, которую Президент никак не желает задействовать в полную силу. Ворчит Эванс, и я его великолепно понимаю. Обидно генералу, сильно обидно. И если он так открыто выражает свои мысли, то и многие другие побывавшие при Булране, понимают, что Дэвис делает что-то не совсем то, или же, еще хуже, совсем не то творит» что необходимо для победы над Янки, в том числе, и поэтому я говорю следующее. Как только придет ответ от Бригама Янга, а я надеюсь и рассчитываю, что он будет благоприятный для наших планов, мне и всей дикой стаи, придет пора возвращаться в во Виргинию к Боригару. С ним все согласовано, сами знаете. А мы тут остаемся. Нейтон не сказать, чтобы доволен, и я его понимаю, но недовольство и непонимание сложившейся ситуации явления разного порядка. Командир бригады с самого начала знал, что я отнюдь не часть онной, что у меня отдельные цели, не ограничивающиеся одним лишь походом на Калифорнию, да и макеавелевскими игрищами с мормонами тоже. А вот Хэмптон интересовал иной вопрос. Президент Дэвис не рассчитывал, что мы сумеем захватить этот штат, поэтому и не было дано приказов, которые мы вынуждены были бы соблюдать. Из-за этого я и губернатор временный. Меня вышвырнут отсюда сразу же, как только прибудет кто-то из окружения нашего президента. «Вышвырнуть одного из тех, кто преподнес Калифорнию конфедерации на золотом подносе?» — хмыкнул Вилли. «Нет, на это они не пойдут. Все будет обставлено с наибольшим почетом и уважением». А в этом случае процесс передачи власти можно затянуть надолго. На два-три месяца точно. И у всех нас останутся доли в портах и золотодобычи. Вместо «большой четверки теперь мы. От нас не получится отмахнуться, как от надоедливой мухи. Да, мы получили вкусный кусок от Калифорнии и не отдадим. Но окружение президента будет недовольно. Они сами рассчитывали это получить. Могут появиться проблемы». «Открыто нам ничего не скажут, но нашептать Дэвису на ухо что-то неподобающее о нас — это они смогут сделать. А президент не любит бригары и тех, кто считается его людьми. Мы считаемся». Уэйд был пессимистичен, но поднял очень своевременную тему. «Не всплыла бы сама по себе, ее извлек бы на поверхность лично я, а посему». «Зубы обломают даже она. нас. Ты, Уэйд, один из богатейших плантаторов Юга. Немного подрастерял влияние в последние годы, уж прости за констатацию неприятного, но очевидного, зато теперь, с учетом здешних приобретений, вновь близ вершины. Я оружейный магнат уж, по той только причине, что в Конфедерации нет больше производителей современного стрелкового оружия. Да и оружейное производство лишь растет и растет в приличном темпе». «Степлтонов хорошо знают в Джорджии. Они где-то рядом с десяткой наиболее влиятельных семейств штата». «Да, нас знают», — подтвердил Вилли. «И не только в Джорджии». «Тем более. Ты, Уэйд, говоришь, что нас будут пытаться укусить, нашептать что-то нелесное аж самому президенту, но зачем нам его любить?» Выждав несколько секунд, я пристально посмотрел на каждого из присутствующих и лишь затем продолжил. Дэвис, конечно, патриот конфедерации, но почему-то он все время хочет как лучше, а получается как всегда. Плохо получается. «О чем ты сейчас, Виктор?» Эванс сделал неопределенный жест, наверняка сам не понимая, что именно хочет от меня услышать. Дэвис делает все, что в его силах. «Только силенок маловато». Военным министром стал какой-то странный человек, от которого проблем куда больше, нежели пользы. Постоянно одергивает стремление командующего потомокской армии наиболее обученной и боеспособной начать наступление на территории Янки. Не помогает создать нормальную работающую тайную полицию, которая столь необходима, учитывая кишмя кишащих на наших землях аболиционистов. «Дэвис слаб. Это плохо для конфедерации». Можно было долго вбивать доводы, словно гвозди в незримый гроб. Однако тут и так все все понимали, их особенно убеждать не требовалось. Да и ориентированно они были не на Дэвиса, а на Баригара. Булран поднял генерала Боригара и дал им, его поддерживающим, почувствовать вкус триумфа и горечь от того, что не дали его развить. Калифорния дала иное уверенность в собственных силах и понимание того, что можно получить, когда самые смелые порывы не сдерживаются, а наоборот, лишь поощряются. «Он законно избранный президент», — проворчал Эванс. «С этим ничего не сделать, и сейчас война». «Да, сейчас война», — согласился Вилли. «Но не приведи Господь, его действия станут еще более опасны, чем сейчас. Я очень хочу, чтобы этого не было, но это может случиться». Достаточно попытаться назначить командующими армиями кого-то вроде Джонстона. Грамотных, но не решающихся рисковать и побеждать генералов. Тогда будет плохо. Мой друг верно говорит. Подтвердил я. Стоит верить в лучшее, но действовать предусмотрев и худшее. И именно поэтому я с дикой стаей скоро покидаю Калифорнию. А мы остаемся, Да, Уэйт. Вы с Эвансом остаетесь. И мы с Баригаром постараемся сделать все возможное, чтобы губернаторское кресло из-под тебя не вышибли. При объявлении и независимости шансы на удачный сход сильно возрастают. Дэвис взбесится, когда его поставят перед свершившимся фактом. Невесело улыбнулся Нейтан Эванс. Он ведь этого не планировал. В точку. Верно, командир бригады подметил. Президент КША имел одну интересную особенность. Он очень плохо реагировал, когда какие-либо важные решения принимались в обход него. Причем неважно, эффективные они были или наоборот. И если ему придет такого рода веселый привет от Бригама Янга с отсылкой к баригару и ко мне, как полномочному представителю командующего потомокской армии. О, вспышка гнева будет классической. Только вот есть один маленький нюанс. Да, взбесится. Но что он сделает-то? Попробует укусить тех, кто даст в руки конфедерации такой весомый козырь во ведущейся войне? Этим он выкопает для себя глубокую яму и сам себя туда столкнет. Потому как ни баригар, ни я молчать не станем. Что до всего остального, джентльмены, он и так нам ничем не помогает, ведя эту свою откровенно вредную линию войны от обороны. Прямо как африканская птица-страуса, засовывающая голову в песок, считающая, что так она скрывается от всех. Только голова скрыта, оттушка тушка наружу. Всем видная и абсолютно уязвимая. «Опасная игра, Виктор, но...» «Но ты ее поддерживаешь, Уэйд?» «Да, черт меня побери!» «Если Барригар на это решился...» Пожал плечами Эванс. «Господь свидетель, если и он, то и у меня нет иного выбора». «А что я-то, Вик?» Хмыкнул Вилли, когда я на него посмотрел. «Мы с тобой еще со времен патрулей все сообща делаем, а Дэвис и впрямь что-то не то творит». Приятно получить подтверждение насчет того, что люди готовы тебя поддержать, только вот получив эту самую поддержку, нужно не разбазарить ее по мелочам. Надеюсь, что у меня это получится. А потом, спустя несколько дней, прибыли вести из Юты». Пардон, наверняка уже из самопровозглашенного государства под названием Дезерет. мормон Бригам Янг сообщал, что впечатлен как победой при Фолсом Лейк, так и скоростью, с которой конфедерации удалось взять Калифорнию под свой контроль. Альстил собака, но это было ожидаемо. Главное было в том, что он соглашался с наибольшей выгодностью текущего момента для провозглашения независимости Юты и преобразования ее в Дезерет. Излишне говорить о том, что Дезерет первым делом должен был отправить делегацию в Ричмонд, да еще и предупредить ее прибытие телеграммой. С такими делами не шутят. На следующий же день почти вся дикая стая, за исключением оставляемых на некоторое время в Калифорнии инструкторов из числа сержантов, была готова к новому длительному переходу. На сей раз он обещал быть куда как более быстрым, ведь теперь не было ни обоза, ни пехоты. Отправляться собирались почти что налегке, Скорость — вот что было главным для нас. Сначала на кораблях вдоль побережья до южной границы штата, а потом уж на четвероногом транспорте. Этакая экспресс-прогулка до Техаса длиной в несколько недель, чтобы. Оттуда уже по железной дороге, но тут и быстрее, и с нормальной связью с Ричмондом, которая была для нас столь необходима. Ах да, мы с собой еще ценный груз тащили, тот, что на двух ногах того самого Томаса Старокинга, из которого уже вытянули массу интересного, но чья полезность отнюдь не успела исчерпаться. Вот только вытаскивать его на открытый процесс — не тот случай. Слишком пованивающе было бы дело судить этого облечённого Саном Пройдоху. Нет уж, пусть так посидит. А если вонь все равно поднимется? Что ж, бывает, что в тюрьмах вешаются дела житейское. А уж как именно сделать так, чтобы к повешению вопросов не возникло... Был у меня приятель криминалист, так во время застолий много чего интересного рассказывал. Не то интуиция, не то просто здравый смысл подсказывали медлить нельзя. С переходом под власть Конфедерации Калифорнии и провозглашением независимости Мормонского государства события просто обязаны были рвануть вперед со скоростью ужаленного взад носорога. Мне бы хотелось ошибиться, но исторические закономерности хрен остановишь. КША, штат Техас. Апрель 1862 года. Мать твою! И еще раз твою мать! Этот хрен с горы, откликающийся также на обращение президент Дэвис, таки доигрался. Или заигрался, зато по полной программе. Это стало известно сразу, как только дикая стая добралась до Техаса. Произошедшее в конце февраля сражение близ города под юка, что в Кентукки рядом с Линойсом, Было полным кошмаром. Это был не Булран. Это было гораздо хуже. При Булране армия Янки, пусть и разгромленная, все же смогла унести те ноги, которые еще могли быстро передвигаться. Зато сражение при подъюке легло большим и грязным... Нет. Грязнущим пятном на честь армии Конфедерации. И виноватыми были по большей части два бездаря во высоких чинах. Два генерала, которым лучше было бы ими не быть. Джон Флойд и Гидеон Пиллоу. Причем первый когда-то, но очень недолгое время трудился военным министром и был выперт с должности за несоответствие онны его знаниям и умениям. Второй тоже ничем не блистал, разве что рассылками анонимик, в которых пытался присвоить себе чужие победы во войне с Мексикой. Личный друг президента Джеймса Полка. Оттуда и звание, и карьера, а сам ноль без галочки». Двух болванов, вставших во главе 15-тысячной армии, банально заманили в ловушку, и сделал это хорошо мне известный улис Грант. Действительно, выдающийся по этим временам военачальник заставил их поверить, что они загнали его в ловушку между реками Тенноси и Огайо. А сам? Сам он разделил свою двадцати с лишним тысячную армию, большую часть до поры скрыв от их глаз и почти отсутствующей разведки. А потом эта самая скрытая часть и объявилась. Плюс малые речные канонерки, не слишком опасные сами по себе, но в сложившихся условиях, способны изрядно напакостить. У Флойда и Пилу был шанс прорваться. Возможно, они положили бы солидную часть армии, но как минимум половина сумела бы прорваться, но нет». Как только первая попытка прорваться не удалась, два урода запаниковали и выбросили белый флаг, соглашаясь на безоговорочную капитуляцию, лишь бы сохранить свои поганые шкуры. Итог... Лишь менее двух тысяч вырвались из устроенной генералом Грантом ловушки, да и то по причине того, что несколько полков плюнули на приказ собственных генералов сложить оружие и рванули на прорыв уже тогда, когда многие другие сдавались. Да, они потеряли треть состава, но сохранили честь и возможность продолжать борьбу. Преследовать их янки не стали, потому как опасались, что в таком случае остальные тоже... Хм, последуют примеру. Остальные же... Не последовали. Позорище. И перечеркнутые плоды был рано. И молчание в тряпочку президента Дэвиса, который, откровенно говоря, и был ответственен за то, что на важном участке в решающий момент вместо нормальных боевых генералов оказались два даже не недоразумения а откровенных труса, паникера и бездаря. Путь вглубь Кентукки был открыт, а Грант был бы дураком, если бы этим не воспользовался. Особенно учитывая то, что часть штата так и не оказалась подвластна КША. Но Янкисовский генерал и тут показал себя с лучшей стороны. Он не стал размениваться на собственной Кентукки, оставив это тем, кто должен был появиться следом за ним. Сам же двинулся вниз по реке Теннесси, сопровождаемой этой самой мини-эскадрой малых канонерок. И его целью была система фортов, ключевым звеном которого являлся Форт Дональдсон на границе Кентукки и Теннесси. Естественно, туда не только стали подтягивать резервы, но и озаботились, наконец-то, и грамотным командующим. Генералом Джексоном, которого изъяли из потомокской армии как крепку с и назначили командующим формируемый с миру по нитке Теннессийской армии. Потомокскую уже опять придерживали. Хотя Баригар, подонесшимся до Техаса слухом, рвал и металл, не прося, а требуя у Дэвиса, наконец-то, использовать главную боевую силу. Но все, чего добился, это отправки Джексона в качестве командующего. Грант довольно быстро добрался до форта Дональдсона, но взять его сходу просто не сумел. Флотилию канонерок разогнали береговые батареи, а насколько передовой дивизии его армии был отбит частями под командованием Джексона. Хоть он и прибыл без своих полков лишь столикой офицеров, но и этого оказалось достаточно». Репутация одного из героев был рана, плюс самостоятельно выигранное сражение с Янки пусть и не столь масштабное. Да, фанатичная упертость с готовностью стоять до конца, помноженная на талант управления войсками. Ах да, еще и полтора десятка пулеметов, которые Баригар без малейших протестов отдал Джексону в купе с расчетами. Понимал, что сейчас они куда нужнее в Теннесе, чем в Виргинии. В общем, первый натиск Гранта был отбит. А потом стали подходить подкрепления, сводимые на ходу в Теннессийскую армию. Генерал Грант не хотел рисковать. Он планировал дождаться подхода уже своих подкреплений, которые попутно собирались взять под контроль большую часть Кентукки. Вот только это был конец февраля. «Какая разница?» Э, тут свои тонкости». Хотя бы такие, которые оказались тесно связаны с происходящим на востоке континента. В Вашингтоне узнали, что Калифорнии, этого золотого штата, больше нет в составе США. Да еще и мормоны Юта устроили бучу, послав назначенного из Вашингтона губернатора. И не просто с целью сменить на своего, а провозгласив независимость от США. После таких новостей Грант просто вынужден был притормозить и даже немного отвести войска от Форт-Дональдсона. Хотя бы до того момента, как станет понятно, какова степень угрозы с Востока. И вроде как до этого момента продолжалось неустойчивое равновесие. Джексон, осознавая слабость своей армии, не рисковал наступать. Грант уже, как я понял, не давали этого сделать из Вашингтона. Наверняка опасались, что после Калифорнии последует удар с целью отжатия Орегон. А потом мы добрались до железной дороги, а значит и до телеграфа. Теперь мне ничего не мешало пользуясь ситуацией, хапнуть телеграфную станцию, по сути, в единоличное пользование. Мне нужен был баригар. Немедленно. Без вариантов. Четыре часа. Именно столько времени прошло до того момента, как командующий потомокской армии оказался на другом конце провода. И началось. Разгром при Подзюке многое изменил. Читал я слова на телеграфной ленте. Нам удалось упрочить свои позиции, но поражение сильно ударило по части войск. «Потомокская армия. Жаждем мести. Отлично вооружена и подготовлена. О Дэвисе». Раньше он меня недолюбливал, теперь ненавидит. И тебя тоже. Мы вывели Юту из состава США, захватили Калифорнию, что очень помогло, остановив наступление армии Гранта, но это было сделано без приказа по собственной инициативе. Зато от имени президента. Понимаешь меня, Виктор? Только не то что действовать, он даже порицать нас не сможет. Армия не поймет, простые южане не поймут». Особенно после подъюки, в которой, косвенно виноват и сам Дэвис, именно он назначил этих странных людей командовать армией. Небольшая пауза. Только я хотел сам продолжить передавать текст, как телеграф снова заработал. «Нужно твое присутствие в Ричмонде и тех, кого ты вернул из Калифорнии. Только диких. Остальные нужны там». «Понимаю. Но дикой стаи достаточно. Возможно, понадобятся абсолютно верные войска. Я подтвержу, что железная дорога обязана предоставить паровозы с вагонами и обеспечить скорейший проезд в Ричмонд». «Все так плохо?» «Нет. Хочу предотвратить возможные осложнения». «Пикинс тоже приедет. Поспеши». Разговор был закончен. Надо сказать, он оставил после себя непонятное послевкусие. Я и Дики нужны именно в Ричмонде. Туда же едет и Пикинс, да к тому же Баригар упомянул о нужде в абсолютно верных войсках. Странно, никаких разговоров о возможной насильственной смене власти в ближайший период речи не шло, да и не тот сейчас момент. Дэвис хоть и вляпался в грязную лужу, но не до такой степени, следовательно... Нет, пока даже сказать не могу. Впрочем, если Боригар хочет показать свою силу, продемонстрировать то, что им нельзя помыкать, тогда да. Особенно учитывая тот факт, что командующий потомокской армии давно мечтает навязать президенту и его кабинету свое видение стоящих перед конфедерацией проблем. Да, кажется, я начинаю понимать. И это может быть не только интересно, но и весьма эффективно. Так что едем в Ричмонд, а там уж посмотрим». Правильно ли я прогнозирую грядущий расклад? Дороги. Последний год я только и делаю, что перемещаюсь по этой отнюдь не маленькой стране. И ведь никуда от этого не денешься, что характерно. А большую часть поездок еще и в сопровождении во всех смыслах дикой стаи. Они, к слову сказать, усиленно пропивали и прогуливали немалую часть из тех премиальных, которая была им выделена. Особенно те, которые не были семейными. Ах, да, была еще и новая индейская составляющая. К счастью, конфликтов между ними, ирландцами и коренными южанами так и не произошло. Вот только создавать смешанные роты из брежних диких и индейцев я пока места не спешил. Немного разные задачи, а перемешивать роты до состояния однородной субстанции — это не то, что сейчас требуется. Время переезда по железной дороге было посвящено и еще одному важному занятию. Я вдумчиво читал прессу подшивку, который вытребовал еще на территории Техаса. Мне это было нужно по многим причинам. Международная обстановка ⁇ это раз. Положение внутри конфедерации, причем как со стороны местной прессы, так и со стороны иностранной ⁇ это два. Да и о творящемся в США знать следовало из сторонних источников, а не из прессы Юга, по умолчанию, ангажированной и по большей части искренне патриотичной. Проблема была лишь в том, что в Техасе этой самой иностранной прессы было мало, и она была совсем уж не новая. И все же кое-что узнать удалось. Особенно о творящемся в мире. Мексика. О, там в огромном котле булькала настолько острая варево, что аж приятно почитать. Как-никак, я к этому тоже приложил свои шаловливые лапы, да так, что ситуация нехило изменилась в сравнении с известной мне исторической линией». Сначала высадилось более шести тысяч испанских солдат, почти мгновенно и без особого сопротивления занявших один из важнейших портов Мексики — Веракрус. А вскоре и французы с англичанами подтянулись в куда более скромном составе, особенно англичане, отжалевшие аж полтысячи солдат не бог весь какого качества. Командовал всей этой сборной солянкой испанский маршал Хуан Прим. Кстати, он был той еще занозой в заднице, поскольку не испытывал особого энтузиазма по поводу войны с Мексикой. Хотя хорошим военным он был, и приказ своей королевы, несмотря на хреноватое к ней отношение, выполнять собирался, но без огонька. Затем последовал ультиматум, требование которого правительство Хуареса просто не могло принять. Это было бы для них политическим самоубийством. Впрочем, поэтому его таковым и создали, рассчитывая именно на такую реакцию. Зато дальше, о, дальше история покатилась по другим рельсам. Начать с того, что госсекретарь Роберт Тумпс заблаговременно предупредил коалиционные войска о том, что санитарная обстановка в Веракрусе откровенно печальна. Как северный сосед Мексики, конфедерация была в курсе некоторых нюансов, а вот почему на Испанской Кубе ушами хлопали, вот это действительно загадка. В то, что это был такой скрытый саботаж со стороны Хуана Прима, я просто не верил. Обычное разгильдяйство его всегда хватает, особенно в колониях, тем более столь удаленных от метрополии. Эпидемии желтой лихорадки из-за вовремя полученного предупреждения удалось не то, чтобы совсем избежать, но свести неприятности к минимуму. Да и позиция КША, точнее посла в Испании, высказавшего, скажем так, доброжелательное отношение к тому, что Испания вернет себе часть ранее принадлежавших ей мексиканских и не только территорий. В общем, прямо из Мадрида маршалу Приму так накрутили не то уши, не то хвост, что тот хоть и не воспалал к королеве Изабели великой любовью, но доводом внял. Как-никак, возврат хотя бы части утраченных владений на американских континентах был давней мечтой испанских грандов. И идти против нее? За такое приму удавили бы темной ночью собственные адъютанты. Вот и получилось, что озлобленный клизмой с молотыми кактусами испанский маршал, получивший к тому же из метрополии достаточное количество орудий, боеприпасов и амуниции для введения полноценной кампании, попер вперед, словно доисторический зверь-мамонт. Куда именно? Аккурат на Пуэбло, второй по величине и значимости город Мексики, к тому же находящийся почти по пути к собственно столице государства и англо-французские части за собой потащил, не слушая никаких возражений. Мало того, опирался на недовольные Хуаресом местные группировки, некоторые из которых даже включал в состав экспедиционного корпуса как вспомогательные войска. Неудивительно, что он довольно быстро достиг Пуэблы и взял этот хорошо укрепленный город в осаду, пользуясь тем, что при Хуаресе мексиканская армия не только пребывала в плачевном состоянии, но еще и была расколота внутренними распрями. Мешало Приму только недостаточное число осадных орудий. Полевая артиллерия просто не могла достаточно эффективно прошибать толстые стены. А подвоз морских орудий, о, их сначала нужно было снять с кораблей, а потом еще доставить по не самым хорошим... Ладно, стоит быть честным по откровенно паршивым мексиканским дорогам. Только поэтому Пуэбло еще не пал, но по сути это было лишь вопросом времени. Что же делал Хуарес, этот чертов лилипут-революционер с манией величия? Да-да, я не оговорился, назвав его лилипутом. Ну а как еще можно было назвать мужчину ростом около 140 сантиметров? Этот коротышка не осмеливался сразу дать сражение маршалу Приму и, таким образом, попробовать снять осаду с Пуэбла. Может, и правильно, поскольку, имея слабую армию и слабую поддержку военных кругов, результат был бы для него печален». Поэтому он пока что сидел в столице, пытаясь усилить и хоть как-то подготовить войска. Явно рассчитывал на помощь извне, вот только с некоторых пор общей границы с США у него уже не было. Хотя Линкольн все еще мог помочь своему союзнику. Хотя бы тем, что мог прислать некоторое число военных советников. Но да тут уже в газетах ничего не писали. Оставалось лишь строить версии. В любом случае, в Мексике пока все шло очень даже неплохо. И не только в Мексике. Много шума наделало показательное убийство в собственном доме Джеррита Смита, видного государственного деятеля США, бывшего кандидата в президента и спонсора финансирующего разного рода передовые политические веяния. Убийство состоялось ночью, тихо и незаметно, а вот утром люди смогли увидеть висящее на дереве в петле тело с табличкой на груди, на которой было написано «Организатору восстания Джона Брауна, пытавшемуся снова повторить подобное богомерзкое дело от Благодарного Юга». Особую пикантность случившемуся придавало то, что за некоторое время до этого даже не убийство, а казнь в Ричмонде состоялся открытый суд над членами подземной железной дороги и прочими аболиционистами, активно гадившими конфедерации и готовившимися начать мятеж. На этот суд специально были приглашены журналисты не только местной, но и зарубежной прессы, особенно европейской. Это было сделано с целью показать полную достоверность предъявляемых обвинений, а также связи видных персон США с подготовкой мятежа. В частности, того самого Джерри Смита, который в результате был признан виновным в купе с теми, кто находился на скамье подсудимых. Немалую роль сыграли и показания Грегори Мюрре, захваченного нами резидента. Ну, а то, что Джерри Смит был осужден заочно, что ж. История даже новейшая знала немало подобных ситуаций. В любом случае, приговор был вынесен, и мало кто мог бы опротестовать предъявленные суду доказательства. Даже ориентированные на США репортеры, которых также пригласили, не могли объявить дело полностью сфабрикованным. При всем на то желании не получалось» не получалось, поэтому они вопили лишь по поводу чрезмерной жестокости приговоров, борющихся за равные права негров с белыми, да про неприемлемость осуждения человека в его отсутствии а тем более приговоры к смерти в петле. К слову сказать, большинство пойманных подземщиков, готовящих мятеж, именно что повесили на показ, чтобы другим не повадно было. Из важных персон чаша сия миновала только Мюрая, который очень активно сотрудничал, в результате чего и получил. Пять лет в особой тюрьме, где был очень хороший надзор и вполне себе комфортные условия содержания. А что поделать, таких персон, если уж не приняли решение придавить, по возможности берегут. Как ни крути, а он еще был полезен, хотя бы тем, что мог давать консультации о работе своих коллег. Врать совсем уж нагло и по-крупному не договаривать ему не даст общее понимание ситуации, ведь если попробует вести свою игру, то его просто придавят по-тихому и скажут, что так оно и было. Ну да, Мюррей уже имел несчастье познакомиться с методами работы, зарождающейся в конфедерации тайной полиции, и они его явно впечатлили. Впрочем, не Джерритом Смитом Единым. Практически одновременно с этим громким убийством по Западу США прокатилась волна громких и наглых ограблений крупнейших банков, которые были очень даже похожи на случившиеся почти два года тому назад, отвлекающие внимание полиции акции, а потом под шумок потрошили банк. Банки. В том же Нью-Йорке одновременно были обнесены аж четыре банка, причем полиция была действительно отвлечена важными для себя делами. Какими именно? нападениями на военные части и на свои же собственные участки. Жертв было мало, зато шума было много, в том же числе от странных бомб, взрывающихся с грохотом и очень яркой вспышкой. Никого не убивающих, зато на некоторое время лишающих зрения. Ну да, экспериментальные светошумовые взрыв-пакеты со значительным содержанием магния, плюс совмещенные с ними домовые шашки, без них было бы куда менее эффективно. Из этого было ясно, что Огалахан сработал на славу, взяв и финансистов за жирное вымя. Тут дело было даже не столько в причинении им одномоментного ущерба, сколько в том, чтобы донести послание. Какое? Что отныне они не неприкосновенны. Что если будут и дальше столь активно толкать свою марионетку на президентской должности в сторону продолжения войны с конфедерацией, то будет им весьма печально». Казнь Джеррита Смита. Череда ограблений, принадлежащих им или тесно связанных с ними крупнейших банков. Думаю, этого нельзя не понять. И, наконец, международная обстановка и отношение наиболее влиятельных стран к войне США и Конфедерации. Если со вторым было не так, чтобы очень хорошо, а либеральная и вообще передовая пресса тщательно и с удовольствием выливала на головы южан огромные емкости с дерьмом и прочими дурно пахнущими веществами, то первая лично меня сильно порадовала. Особенно новости из России. Вездесущие гиены пера довольно быстро пронюхали о заключенном между военным министерством Российской империи и оружейной компании станича договори об организации производства на землях империи передовых образцов стрелкового вооружения выпускаемых по лицензии удалось наверняка на руку сыграло то что император александр николаевич как раз в это время был сильно озабочен масштабным перевооружением армии что и поручил милютину своему военному министру А уж наглядно продемонстрировать преимущество винтовок системы «Спенсер» — модернизированных карабинов «Шарпса» с приспособленной к ним оптикой и такого уникального оружия, как первые в мире пулеметы. Плюс ко всему этому не сильно гнаться за барышами, ограничившись необходимым минимумом. Да и фактор того, что договор заключался не совсем с чужаком, а с тем, чьи не столь далекие предки не просто проживали в Российской империи, но и были вполне себе благородного происхождения, сработал. Поверьте, это тоже немаловажно. Давно внесенные в список российского дворянства Станичи не прекращали быть таковыми, что в условиях абсолютной монархии давало определенные преимущества. Равно как и личность самого владельца, то есть моя. Как-никак я являлся не просто офицером, но получившим определенную известность и за пределами конфедерации, и США. Думаю, что посланник КША в Петербурге сумел и насчет места рождения золота на Аляске договориться. Только вот... Такие вещи в газеты точно не попадают. Слишком секретные. Но до этого я скоро узнаю либо у Боригара, либо у Пикинса, который тоже обещал в Ричмонде проявиться. Ведь это будет уже скоро.